Докакос был мертв, а больше не существует. Эндрю поднялся, шатаясь, окровавленный и разбитый. Он взглянул на ксенопского монаха. Старик, закрыв глаза, шептал молитву. В обойме Беретты оставался один патрон. Эндрю поднял пистолет и выстрелил. Глава двадцать восьмая. Эдриен удивился, когда портье протянул ему телеграмму. Он пошел к выходу, остановился и развернул сложенный листок. Мистеру Эдриену Фонтину, Отель Эксельсиор, Рим, Италия. Мой дорогой Фонтин, нам необходимо срочно переговорить, ибо вы не должны действовать в одиночку. «Меня не нужно опасаться. Поверьте, я понимаю ваше беспокойство, поэтому обещаю действовать без посредников. Мои люди не станут вмешиваться. Я буду ждать вас, приезжайте один, и мы с вами примем соответствующее решение. Справьтесь у своего информатора.» Тео Дакакус. Дакакус следил за ним. «Грек ждет, что они встретятся, но где? Как?» Эдриан понимал, что пройдя через итальянскую таможню в Риме, он уже не в силах помешать своим преследователям узнать, что он в Италии. Этим объясняется его очередной шаг. Но то, что Дакакус собирается вступить с ним в контакт в открытую, казалось невероятным. Такое впечатление, что Дакакус считает, будто они действуют заодно. Дакакус охотился за Эндрю неустанно шпионил за его братом и хитроумно расставил сети, в которые попался зоркий корпус. А ведь с зорким корпусом не сумели справиться ни генеральная инспекция, ни министерство юстиции. Сыновья Виктора Фонтина, внуки Савороны Фонтини Кристи искали ларец. «Почему же Дакакос ставит преграды на пути одного и помогает другому?» Ответ прост, потому что именно это ему и нужно. Перед носом осла болтается морковка, предложение обеспечить безопасность и доверие. Что, если перевести на нормальный язык, означает полный контроль, ограничение свободы действий. «Я буду ждать вас. Приезжайте один. Мы вдвоем с вами примем соответствующее решение. Справьтесь у своего информатора. Неужели Дакакос тоже едет в Кампу де фьори «Возможно ли это? И что это за информатор?» «Полковник Таркингтон, с которым Докакус установил связи, охотясь на зоркий корпус, какой еще общий информатор может быть у него и у Докакуса?» Сеньор Фонтин?» «Это был управляющий отелем «Эксельсиор». Он стоял в дверях своего кабинета. «Да? Я вам звонил в номер, вас не было. Управляющий нервно улыбнулся». «Верно, — сказал Эдриан, — я ведь здесь. Что вам угодно?» «Интересы наших гостей для нас всегда на первом месте». Итальянец снова улыбнулся. С ума можно сойти. «Пожалуйста, я очень тороплюсь. Только что нам звонили из американского посольства. Они сказали, что обзванивают все отели в Риме. Они разыскивают вас. И что же вы сказали? Интересы наших гостей... Так что же вы сказали? Что вы только что уехали? Вы же и в самом деле выезжаете, но если хотите воспользоваться моим телефоном... Нет, спасибо, — ответил Эдрин и направился к выходу, потом обернулся. Позвоните в посольство. Сообщите им, куда я уехал. Портье в курсе. Это и была вторая часть его стратегического плана для Рима. И когда он это придумал, то понял, что лишь продолжает начатое в Париже. До конца дня профессионалы, которые охотятся за ним, наверняка установят место его пребывания. Благодаря компьютерам, паспортному контролю и международному сотрудничеству информация распространяется по земному шару очень быстро. Ему надо убедить их в том, что он направляется именно туда, куда вовсе не собирается ехать. Рим – идеальный отправной пункт. Если бы он прилетел прямо в Милан, генеральная инспекция подняла бы архивы и тут же всплыло бы название Кампу де фьори а этого нельзя допустить. Он попросил Портье наметить для него маршрут автомобильного путешествия на юг. Неаполь, Солярную и Поликастро, по дорогам, которые могли бы вывести его через Калабрию к Адриатическому побережью. Он взял машину на прокат в аэропорту. Теперь к охоте подключился и Теодор Дакакус. Дакакус, который владел куда более эффективными каналами передачи информации, чем вся разведка Соединенных Штатов. И это было тем более опасно. Эдрен знал, за кем охотится генералитет армии Соединенных Штатов. За Со убийцей из Зоркого корпуса. Но Дакакусу нужен константинопольский ларец. Это добыча посерьезнее. В экспансивном потоке римского уличного движения... Эдриан направлялся в аэропорт Леонардо да Винчи. Фонтин вернул машину в прокатную контору и купил билет на рейс Итавия до Милана. Он стоял в очереди на посадку, опустив голову, сутулившись, пытаясь раствориться в толпе. Он сделал еще шаг вперед и вдруг, сам не зная почему, вспомнил слова, сказанные одним блестящим юристом. Ты можешь бежать со стадом к середине стада, но если захочешь что-то предпринять, подбирайся к краю и сворачивай в сторону. Это сказал Дарроу. Из Милана он позвонит отцу, он солжет, а Бендрю что-нибудь придумает. Сейчас не время об этом думать, надо узнать побольше о Дакакусе. Теодор Дакакус настигает его. Эдриан сидел на кровати в миланском отеле «Ди Пьемонте», точно так же, как недавно сидел в номере отеля «Савой» в Лондоне и рассматривал разложенные листки бумаги. Но это было не расписание авиарейсов, а ксерокопированный текст воспоминаний отца о событиях 50-летней давности. Он перечитывал этот рассказ не потому, что забыл, нет, он давно уже чуть ли не наизусть выучил эти записки, но просто потому, что чтение оттягивало мгновение, когда нужно будет снять телефонную трубку. Еще он думал о том, насколько внимательно его брат изучил эти странички, эти путанные и часто сбивчивые воспоминания. Эндрю, пожалуй, будет смотреть на эти листки взглядом опытного боевого командира. Тут указаны имена — Гульдони, Капомонти, Лефрак, люди, с которыми надо связаться. Эдрин понимал, что тянуть больше нельзя. Он сложил листки — сунул их в карман пиджака и направился к телефону.